Глава 49 Хлопнула входная дверь. Полина ушла. Знаю, так надо, но что-то все равно скребется в груди. Я не успел получить ее прощение и сдыхать без него паршиво. Из ран хлещет кровь, я никак не могу ее остановить. И, похоже, у меня считанные минуты. В доме резко стало тихо. Машу забрала эта тварь, и я жалею о том, что реально не скормила Эдикаторну. Он оказался предателем. Это он Полину все время пытался убить и подставить меня. За что? Похоже, за то, что я его выгнал за шей и сделал так, чтобы он никуда больше не смог устроиться в охрану. Сука, знал бы, раньше бы его четвертовал. Полина. Какой напуганной и в то же время смелой она была. Выстрелила все же, хотя думала, что не возьмет пистолет в руки. Херня, что мимо, а вернее точно в цель, в меня пальнула. Главное, что моя девочка оказалась очень смелой. И я нисколько не удивлен. Полина всегда такой была. Бойкой и хрупкой, нежной и женственной. Она была моей, хоть и не хотела этого. Смотрю на обручальное кольцо. Я сам виноват во всем. Я не уберег ни первую, ни вторую семью. Значит, я просто не достоин счастья. Не для меня. Не по мне они, блять. На улице слышу крики, а после все стихает. Я в полутьме один. Встать не могу, дотянуться до телефона тоже. И мне становится страшно. Впервые в жизни, но не потому, что я боюсь сдохнуть, а потому, что я до чертей боюсь сдохнуть, зная, что не защитил Полину и дочь. Тех, кто дороже всех. Дороже собственной жизни уже давно. Как я ломал эту девочку. Как принуждал ее и пугал. Вот и моя расплата за это. Не простила она и никогда не простит. Не хотела быть Полина моей женой. Сбежать лишь мечтала и стать свободной. По лицу текут слезы, я сам виноват. Ноги начинают неметь. Мне холодно и это хуевый симптом. Я надеюсь только на то, что рожден не подведет. Мы ждали подвоха, да вот только не такого я слышу какие-то шаги в коридоре, а после в комнату входит Ренар и я чувствую облегчение. Вот уж кого точно не ждал в шесть утра. Брат, помоги. Ренар подходит ближе, медленно, никуда не торопясь, пока я валяюсь в луше крови. Брат, какой сука я тебе брат? Тот брат, который всю жизнь за тобой стоял? Он подходит и со всей дури пинает меня по ребрам, чего я закашливаюсь все еще не веря. Пока не веря. «Какого черта? Это ты? Ты Эдика привел? Он бы сам не стал». «Почему?» «А ты не догадываешься? Санек, ты от горя совсем поплыл. Вообще-то Влада сначала со мной встречалась. Это я должен был жениться на ней. А после появился ты, и вот сюрприз. Она втюрилась в тебя, и детеныш у вас родился, и бизнес-отца ты поднял с колен». «А мне что, братик? Что мне-то? Фантики?» Я слушаю все это и понимаю, что я ошибся. Я ошибся гораздо сильнее, чем думал. «Это ты. Все это время. Ты заказчиком был. Это ты, тварь. Ты Климова убил, как только я его нашел. Чтобы он тебя не сдал». Говорю это и с ужасом вижу Полину в дверях. Она стоит за спиной брата, и я коротко подаю ей знак не приближаться. «Боже, зачем она вернулась?» «Я не смогу ей помочь. Ничем сейчас!» Климов был хитер, но уж больно сильно сал с тобой встречаться. Ты, конечно, жару дал с его фейковой дочуркой, но, знаешь, так было даже лучше. Я просто наслаждался тем, что ты издевался над ней. Ты меня даже удивил, брат, да вот только Климову было плевать, что бы ты ни делал с этой сукой. Ты знал, ты знал, что она не родная, «Знал. И Климов тоже знал. Саня, поверь, я не хотел Владку и Макару убивать. Это была чистая случайность. Ты мне веришь? Эта взрывчатка была для тебя. Для тебя, братик. Глаза Ренара горят, а я кашляю. Не могу встать. Впервые в жизни я настолько беспомощен и слаб. Внутри все горит, и не от пули совершенно. Как я мог не понять все это время? Он был у меня под носом. Мой родной брат, по отцу, моя кровь, семья. Сука, тварь, убил бы меня, меня, блядь. Ну-ну, ты не переживай, ты все сделал как надо, тише. Сдыхай, братишка, а я позабочусь о том, чтобы твоя дочь обрела отца. Отца, которого заслуживает, и о суке твоей новоиспеченной я тоже позабочусь. Ты не переживай, она такая хилая у тебя, так забавно кашляет, когда трясется. «За что? Скажи, брат, за что?» «За все. Ты все похерил. Ты не делился, ты украл мою жизнь. Мою женщину, мой бизнес. Даже ребенка моего спер себе. Но ничего, я верну все. Заберу все мое по праву». Полина слушает, и я вижу, как плачет, как смотрит на нас. Она жертва, пешка в нашей игре. Она тут единственная, кто ни в чем не виноват, и сейчас она держит мой ствол. Стащила с кабинета. Умница, девочка. Вот только она крупно дрожит. и Я не знаю, куда она пальнет в этот раз. Ты прав, Ренар. Лада любила тебя. Тебя. Очень. Все время. Макар ведь твоим сыном был. Перевожу взгляд на этого уебка. Он в раз меняется в лице. Что? Что ты говоришь? Правду. Знаешь, что она говорила о тебе? Иди сюда. Наклонись. Ринар подходит и приседает на корточке. Я из последних сил тянусь к нему, а после обхватываю его за шею и привлекаю к себе, локтем зажимая горло. «Полина, стреляй! Стреляй!» Раздаётся выстрел, и на этот раз Полина попадает в цель. Брат вскрикивает и ухватывается за бок, заваливается на пол. Вот всё и закончилось. Она всё слышала. Я не смогла его бросить, просто не смогла. Своего зверя, свое чудовище, не смогла оставить на погибель. Вернулась к князю. Я бежала так быстро с трассы, как могла. Войдя в коридор, замечаю, что там брат Саши пришел. Но застываю, слыша, о чем они говорят. Это он. Этот страшный Ренар убил семью Александра. Он признается в этом, пока Саша лежит на полу, истекая кровью и видя убийцу своей семьи. И я стреляю, делаю выстрел с пистолета князя, который взяла в его кабинете, и просто нажимаю на курок. Ренар падает, а я подбегаю к Саше. Он выглядит плохо, он не может встать, и как на зло, я нигде не вижу тут телефона. Саша! Сажусь на колени с ним рядом, кладу ладони ему на торс, везде его кровь, ее так много. Зачем, дурочка, зачем вернулась к зверю, Поль? Не смогла бросить, не стала. Машенька в безопасности. Не зверь ты мне, а муж. Саш, держись. Где твой телефон? Я наберу скорую. Они придут, они тебе помогут. Александр смотрит на меня несколько секунд, а после берет мою ладонь и целует сухими холодными губами. Коротко усмехается, и я вижу, как его глаза блестят. Уходи, Полин. Я хочу, чтобы ты ушла. Не смотри. «Нет, мне все равно. Тебе помогут. Скоро все закончится, Саш. Все будет хорошо». «Прости меня. Прости, пожалуйста. Я поломал тебя. Ни за что поломал так жестоко. Ты свободна. Ты будешь свободна скоро. Не будешь больше мучиться со мной». Босит хриплым голосом, а я плакать начинаю. Обхватываю его за шею, прижимаю к себе, вдыхая любимый запах мужа. Нет, я хочу быть твоей женой. Ты меня не обидишь, я знаю. По лицу катятся слезы. Александр их вытирает, но я вижу, что его глаза тоже полны слез. Ему очень больно. Мои руки в его крови, но мне плевать. Я хочу, чтобы ему помогли, чтобы это прекратилось. Не плачь, Полин. Все уже хорошо, девочка. Я простила, слышишь? Простила, Саш. Спасибо. Он отпускает мою руку, а я не выдерживаю. Я просто... Если он и сломал меня, то и в любви тоже, потому что до Саши я никогда не чувствовала такого. «Не умирай, я люблю тебя, я люблю тебя!» Наклоняюсь и целую его в бледные губы, холодные, уже практически белые. А потом Саша коротко улыбается и прикрывает глаза. «Саша! Саша, посмотри на меня!» Но он не реагирует, и тогда я просто прижимаю его к себе, зарываясь в его черные волосы, напрочь пропитываясь его кровью. В доме тишина, слышен лишь мой плач по тому, кто делал мне очень больно и страшно ненавидел меня, но в то же время по мужчине, которого я полюбила. Кажется, я поняла это только сейчас, что люблю князя и хочу быть его женой не по принуждению, не из-за того, что у нас ребенок, а по воле сердца.